Однажды белка не могла заснуть и лежала на спине на мховой подушке. В лесу было тепло и тихо, прямо над ней было небо. Вдруг белка подскочила. "Почему?" подумала она. "Почему мне так грустно?" "Я знаю", прошептал ей на ухо чей-то голос. Белка никого не видела и думала, что рядом никого не было. "Похоже на мой собственный голос", подумала она и прислушалась. "Это потому, что брк-стрк", сказал голос. Что, спросила белка. Бурк-стрык. Такого слова белка не знала, а голос вдруг исчез. Белка глубоко задумалась, но так ничего и не поняла и снова легла на спину. Небо между тем не изменилось, но белка больше не грустила. Она решила сосредоточиться на одной звезде. Звезда была небольшая и даже не очень яркая, но очень красивая. Она спокойно висела на небе и светила. Белка смотрела на звезду, а небо вдруг стало приближаться. Скоро уже луна лежала в лесу под дубом, а звёзды попрятались за кустами и травинками. Белкина Звезда оказалась совсем рядом, её можно было схватить. Белка протянула руку и задержала дыхание, но промахнулась. Она снова загрустила, а небо исчезло высоко в воздухе. Это потому, что снова раздался голос. Белки вдруг показалось, что она нарочно промахнулась, а может быть и нет. Она лежала в мху, глядя на небо тёплой тихой ночью. Ей становилось грустно, а потом она удивлялась. И звезды то приближались, то убегали опять. И ей снова казалось... Так она и лежала, пока на хвосте у нее не повисли первые капельки росы, а утренний туман не спрятал звезды.